Вкус поглощаемой еды я различал теперь очень условно, зато сконцентрировался на разговоре. Гольштейн строил планы на вечер. Белкая решила присоединиться к его путешествию по торговым точкам. Рюшик тоже загорелся. Ему был обещан большой магазин игрушек. А я сказался усталым и попросил разрешения остаться в номере спать. Никто, разумеется, не возражал. Между тем четким ухом я улавливал беседы за соседними столиками. Вечер предполагался ударный, обычная ситуация второго дня у челноков. Ах, какое множество чудесных снов успею я увидеть за время их отсутствия. Судьба дарила мне изрядный кусок времени, пригодный для самого широкого маневра. Но распорядиться им следовало так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно разбазаренные часы. Первым делом, проводив всех, даже спустившись вниз, якобы, за бутылкой воды к автомату, а в действительности, чтобы убедиться в наличии всех ключей у партии, я вернулся к себе и закурил. Достал все необходимое оборудование и приборы, Разложил на покрывале, проверил исправность, прикинул порядок действий на этажах. Начать решил свечка. Именно свечка, а не с Гольдштейна. На зло я подчеркнуто много внимания уделял как раз русским ребятам. Словно важнее прочего было для меня не выполнить задание, а доказать ошибочность ее поверхностной логики. Во бред! Между тем обыск не дал ничего, кроме вожделенной кассеты с записью телевизионной трансляции. Я все-таки сумел ее переписать, благо в Андрюшкиной камере предусмотрен был низкочастотный вход. В остальном гражданин Хрунов Виктор Алексеевич, равно как и гражданин Гольдштейн Павел Соломонович, перед законами любых стран и всего мирового сообщества, Оказались чисты, аки невинные младенцы. Также скучно и грустно оказалось в других комнатах. У благопристойно супружеской пары со смешной фамилией Борзнятниковы Дмитрия Николаевича и Натальи Степановны и у любителей группен секса Борис Дановича, Кости Чижова и Алины Воропаевой. Неожиданные проблемы возникли перед дверью Мыгина и Наташки. Замок никак не хотел поддаваться универсальной отмычке. Вроде и замки всюду стандартные стояли, и движения я совершал примерно одинаковые. А вот, поди ж ты, устал, что ли? Водка с жарой пополам в голову, наконец, ударила. Или это просто нервы? Чем ближе к финишу, тем сильнее организм шалит. Я вынужден был предполагать, что против меня работает не менее подготовленный профессионал, даже наверняка более, потому и трудился всюду, в специальных перчатках, которые не оставляли никаких следов и не стесняли движений пальцев. Зато руки от них уже на двадцатой минуте горели, как в пламени костра. Может, поэтому ключ не попадал в скважину? Стоп. Шаги на лестнице. Прыжок я в кресле. Закуриваю, лениво трясу сигарету над маленькой пивильницей на высокой ножке. Это двое местных индусов из персонала отеля. Загрузили что-то на техническом этаже и, слегка запыхавшись, идут заниматься уборкой в номере напротив. Вот черт! Возникает вынужденная пауза. Сбегать пока к тайнику? Нет, не стоит. А что, если придется идти еще раз, если будет новая важная информация? А два раза подряд слишком опасно. Посидев, ухожу к себе наверх. Тупо, без всякой надежды, просматриваю то, что наснимал Витек. Там Какие-то арабы встречают важного гостя, маршируют на параде, длинными без паус фразами приветствуют друг друга. Я не понимаю ни слова. Да и надо ли? Пусть старина Тим разбирается, ему не привыкать. А я сажусь к тумбочке, потому что стола в номере нет, и, вытрав листок из блокнота, рисую схемки пытаясь разгадать придуманный кем-то ребус. Все то же самое можно делать на экране компьютера, даже намного красивее. Но я со школьных лет привык к бумаге и шариковой ручке. Поздно переучиваться. Наконец индусы оставляют в покое мыгинский этаж. Уже темнеет декабрь все-таки. Но времени у меня еще вагон. И я не спеша приступаю ко второй попытке. Замок действительно слушается плохо. Но теперь я понимаю, в чем дело. Обнаруживаю маленький дефект. Вряд ли он явился результатом намеренных действий, но и такого варианта исключать нельзя. И снова шаги на лестнице. Проклятие! Я уже готов поверить, что это возвращается Игорь и Наташка, Но и на этот раз все кончается благополучно, шаги стихают. «Боже!» Вдруг осеняет меня, когда я в третий раз опускаюсь на колени перед злосчастной дверью. «Известный писатель, не последний человек в руководстве одной из самых могучих в мире спецслужб, миллионер, отец семейства и чем занимается». Наипошлейшим ремеслом вора-домушника. Боже! Наконец, дверь покоряется мне, и через полчаса я вознагражден. Лидером среди подозреваемых становится Наташка. Крутого Наталья Ивановна. В ее дамской сумочке вместе с документами лежит простая трехдюймовая дискета ТДК. Ну, подумайте сами. Зачем нормальному челноку переть с собой что-то записанное на дискету? Без тайных целей тут просто не могло войтись. Дрожа от нетерпения, я бегу к себе в номер, и там, ничтоже сумнящийся, влепляю находку в дисковод ноутбука. Я даже не думаю в тот момент о возможных последствиях, хотя, шок тебе, Нанда... В свое время предупреждал. Ну, конечно, на дискете пусто. Не просто пусто, абсолютно пусто. Она, оказывается, даже не отформатирована. И компьютер, как услужливый дурак, спрашивает. «Отформатировать?» Я в ужасе вытаскиваю эту бесценную штучку. «Компьютеры — народ своенравный». Иные начинают действовать, не дождавшись ответа, и убирают свой трофей в специальную коробочку с гермокрышкой. Теперь остается только три дела. Подменить дискету в сумочке у Наташки, составить донесение и добежать до тайника. Последние инструкции в крайнем случае можно почитать и ближе к утру. Однако среди моих запасов идентичной дискеты найти не удается. Есть ТДК и даже черная, но уж слишком разительные отличия. Заметит любой чайник. О профессионалах и говорить не стоит. Бежать до магазина рискую не успеть. Хуже того, рискую наткнуться на кого-нибудь из наших, включая саму шпионку Крутову. И тут я вспоминаю, что вроде бы похожие дискеты демонстрировал нынче Костя в качестве образцов товара. Номер еще раз открывается легко. Вот только образцы этот прохиндей зачем-то утащил с собой. Быстрее всего, в Твери почему-то принято говорить не скорее всего, а именно быстрее всего, чисто случайно. Но мне от этого не легче. Черт, я же ведь здесь все облазил. Не мог я проглядеть дискеты. Так зачем же теперь время теряю? Бегом на склад. Уже по дороге мне приходит в голову, что груз могли еще и не доставить. Тогда все, труба. И я оказываюсь почти прав. Пока ползаю по складу, выискивая... Среди штабелей ящиков знакомую маркировку. Появляются толкающие перед собой тележку Два иранца или Таджика. Во всяком случае, они явно разговаривают на фарси. И я лицезрею вожделенную надпись Костья одиннадцать восемь. Очень хорошо, ребята. объявляю я торопливо и, разумеется, по-русски. «Это как раз то, что надо. Костя просил меня проверить товар. Погодите, оставить его к стенке». «Они понимают. Если не все, то главное. Позволяются мне разрезать ножиком скотч, отогнуть край коробки, вытащить упаковку и содрать целлофан. Наконец извлечь одну дискету. Но сами терпеливо ждут. Я не фокусник». Маскировать подобные действия не умею, и таким образом у меня появляются первые посторонние свидетели. Но я уже не подозреваю Костю, поэтому иду в банк Мне еще раз везет. Дискеты абсолютно идентичны. Я подкладываю в сумочку новую взамен похищенной, и затем торопливо сочиняю текст отчета для Вайсберга. «Да какой Тавагий Швейсберг? Тавагий Шигодштейн и Зданович оказались совершенно ни в чем не замешаны. Евгей, Евгей, кругом одни Евгей!» Потом передумываю, стираю эту глупую шутку и обо всем рассказываю серьезно.